Глава седьмая. Ангел-хранитель. Валерке нравилось, как они все хором увлеченно поют, ничем орлят не испугать, орлята учатся летать. Но потом гораздо красивее звенел голос Анастасики, ясный и яркий. Он освобождался от хора и сиял один, как длинный луч маяка. Не просто спорить с высотой. Еще труднее быть непримиримым. Анастасийка, не стесняясь, наслаждалась звучанием своего голоса. Она тянулась вверх, вслед за песней, словно поднималась куда-то или делалась выше окружающих. Ее чистое соло торжествовало над неслаженным хором. Валерку искренне волновала эта пионерская песня. Стены дружника словно исчезали, и Валерка видел белые отвесные скалы, блещущее море и пушечный прибой, кипящие пены и взлетающие брызги, пронзительное небо и ослепительное солнце в зените. Валерка ощущал себя сильным, отважным и упрямым, в общем, орленком, пусть и в очках. Ну, неплохо, неплохо, признала Вероника Генриховна. «А будет еще лучше, если убрать из хора бездарности, невозмутимо сказала Анастасийка. «Кого ты предлагаешь?» Семенова и Лугунова сразу назвала Анастасийка. Валерка не обиделся. В сравнении с Анастасийкой он не пел, а выл, как голодная собака. А слушать тоже здорово, лишь бы не выгоняли из кружка. «И еще Петухова и Шалаеву», — добавила Анастасийка. Она не могла не припомнить Жанке было и обиды, тем более, что Жанка в хоре и, правда, пищала точно резиновый пупс. «Ты чё, крыса?» – сразу озлобилась Жанка. «Я петь не умею, да?» «Петь? Не обезьяной танцевать?» «Чей там голос из помойки нежно просит кирпича?» – взвелась Жанка. «Обезьяна Чичичи -чи -чи продавала кирпичи!» – ответила Анастасийка. «Шалаева?» – строго одернула Жанку Вероника Генриховна. Жанка уже не числилась в ее любимцах. После отмены чунгачанги Жанка теряла одну позицию за другой. Валерка видел, как она бесится, но не сочувствовал. «Шалаева заслужила». Нефиг было борзеть. Однако Жанка, проигрывая, борзела еще больше. Наверное, надеялась так заколебать окружающих, чтобы греха мне это надоело, и она вернула чонга чангу Интересно, Шалаева кто, подумал Валерка? Пьявица или тушка? Пиявцы правильные, а тушки послушные. Но Жанка неправильная и непослушная. Впрочем, может и послушная. Только слушает кого-то своего. Например, Беклю. Как рулет и сифилек. Тушки могут быть шпаной, если им так прикажет пиявец. Но пиявец шпана, вроде Бекли, не может петь в хоре. Шпане не положено. Шпане положено воровать, курить и отбирать деньги у слабых. Если Жанка шпана, значит, не пиявится и не укусит Анастасийку. «Буду тебе вместе, Сергушина», – свирепо пообещала Жанка. «Лучше не ходи одна, встретимся на узкой дорожке». Анастасийка сделала вид, что угрозы ей безразличны – После занятия в кружке Валерка подождала Анастасийку у выхода. «Проводить тебя?» — хмуро спросил он. Анастасийка посмотрела на Валерку задумчиво и оценивающе. Обеими руками она держала цветной пакет и поддавала его коленями. «Мне кажется, у тебя недостаточно физическое развитие». «Конечно!» — Валерка был ниже ее ростом, да еще очки. «Нельзя судить человека по внешнему виду», — буркнул Валерка. «Ладно», — снизошла Анастасика. «Умственное развитие тоже важно». «Но мы пойдем вдоль забора. Мне там надо в одно место». Они свернули от дружника в сторону корпуса, где жили работники лагеря. Анастасийка вышагивала по балетному и косила глазами, опасаясь встречи с Жанкой. Валерка это заметила, смущенно сказал, «При мне Шалаева не нападет». «А я не боюсь ее», — надменно возразила Анастасийка. «Меня всегда защищает мой ангел-хранитель». Она полезла рукой в горло своей футболки и вытащила золотой крестик, за которым в свое время Валерка бился с Беклей и его шакалами. Жест Анастасийки тотчас напомнил Валерке бабу Нюру. Она также вытаскивала крестик из ворота засаленного халата. Крестик оберегал бабу Нюру от пиявцев. Значит, Анастасийку тоже оберегает. Анастасийка не тушка, у нее никто не пьет кровь. Валерка ощутил огромное облегчение». Пускай положение Тушки ничем не угрожало физическому самочувствию, умственное здоровье, как заявила Анастасийка, тоже было важно. «Ты говорила, что у каждой девушки есть чертик», напомнил Валерка. «И как у тебя чертик живет рядом с ангелом? Они же подерутся». «Ничего не подерутся. Дураки они, что ли? Чертик подсказывает, что надо делать. Девушка делает. Ангел-хранитель ее в это время охраняет. А если чертик какую-нибудь фигню посоветует?» По личному мнению Валерки, чертик только фигню и советовал. «Ну не знаю», — рассердилась Анастасийка, — «тебя это не касается». Валерка благоразумно решил переменить тему. «Ты красиво поешь». «И песня красивая». «Эта мелодия позволяет продемонстрировать все возможности моего альта», — важно сообщила Анастасийка. «Да я не только про музыку. Там же про волны, про борьбу, про птиц». Его воодушевляли образы этой песни. «Дерзость», «Порыв», «Полет» стихи не имеют значения», — отмахнулась Анастасийка. «Все зависит от звука. Песня — прежде всего вокал». Валерке стало обидно за орлят. Орлята учились летать и бросались со скалы, рискуя погибнуть. А девчонки даже на велосипед боятся залезть, хотя, упав с велосипеда, не разобьешься насмерть. Анастасийка сама не понимала, в чем красота песни. Ей лишь бы голос звучал, а смысл мимо просвистел. «Песня — это слова», — упрямо сказал Валерка. «Ты не разбираешься в искусстве», — небрежно ответила Анастасийка. «Слова? <смех> Всякие глупости». «Какие глупости?» — удивился Валерка. Анастасийка посмотрела на него, как на дурака. «Так тут в лагере вообще одни глупости. Совсем слепой, что ли? Все эти флаги, линейки, речевки, свечки. Это же все игрушечное». Валерка в душе встопорщился. «Линейки и свечки, конечно, ерунда, потому что придуманы для коллектива. А коллектива нет. Но красный флаг не игрушечный». И звезда на нем тоже не игрушечная. Они по-настоящему. Нет, Анастасийка ошибается. Впрочем, она не виновата. Не только ей, а всем вокруг наплевать на эти вещи. И на линейке с речевками, и на флаг со звездой. Хоть красный флаг, хоть синий, хоть сербур малиновый Хоть пять концов у звезды, хоть двадцать пять. Анастасийке хочется, чтобы ей восхищались. И потому ей все равно про что петь. Про орлят или про картошку. Но ему, Валерке, не все равно про что песня и отважные орлята воодушевляют его куда больше чем вот здесь!» — вдруг объявила Анастасийка. Они стояли на песчаном пустыре между черемухой и забором. Анастасийка оглянулась по сторонам, присела и начала голыми руками разгребать землю. Валерку тоже присел. «Это мой секретик», — негромко поделилась Анастасийка. «Никому не рассказывай, или будешь проклят во веки вечных веков». Она ладонями убрала остатки песка, и в земле показалась стеклышко накрывающая маленький тайник. Анастасийка склонилась и благоговейно полюбовалась содержимым секретика. Валерка тоже склонился, приставив ладонью к лицу, чтобы не слепило солнце, и посмотрел сквозь стеклышко. В секретике лежали три ярких пуговицы, мотылек, изящно скрученный из фантика, желтое перышко и большая фиолетовая бусина. Анастасийка вытащила из пакета перламутрового флакончика с подлака для ногтей. «Я дополняю композицию», — важно сказала она. «Хочешь тоже что-нибудь положить в мой секретик?» Это было высшее доверие девочке мальчику. Валерка лихорадочно зашарил по карманам и нащупал только мелкую монетку. Внезапно кусты черемухи зашумели, и на пустырь, как кошка из засады, выкатилась исцарапанная Жанка Шалаева. Наверное, она коварно шпионила за Анастасийкой от самого дружника. Тихо кралась поодаль и, наконец, поймала нужный момент. Жанка метнулась к Анастасийке и со злорадным хохотом зверски топнула ногой прямо в секретик. Под пяткой у Жанки захрустела. Это были Жанкины мести за неудачи в кружке. Бессовестная атака ошеломила и Валерку, и Анастасийку. А наглая Жанка дико затанцевала на секретике и завопила. «Энус, Бенус, фокус, покус, полежи, корови жопус!» Валерка молча вскочила, что было силы, толкнула Жанку обеими руками. Жанка полетела обратно в кусты, растопырив длинные ноги. Валерка увидела ее белые трусы в синий и красный горошек. «Вали отсюда! Яростно заорал он!» Жанка с треском ворочалась в зарослях, как сумасшедший медведь. Валерка сунулся в густую чащу и, отворачиваясь от веток, несколько раз пнув слепую, пытаясь попасть по пестро-белому. Жанка завизжала. Валерка бросился обратно к Анастасийке. Анастасийка стояла на коленях над разоренным секретиком и горько плакала непослушными пальцами расправляя крылышки с мятым и мотыльку. В ее фигуре было такое отчаяние, что Валерке захотелось снова рвануться к Жанке Шалаевой и теперь убить ее насовсем, оторвать ей голову. Валерка погладила Анастасийку по спине, ладонью ощутив позвонки. «Не плачь. Мы новый секретик сделаем», сказал он, содрогаясь от сочувствия. «Я больше никому не дам тебя обидеть».